Глава двадцать 22. Дорога к свободе. Тебе удобно? спросила Маффи, когда Наретта, Марсия и Перла повесили ей на спинку рюкзак, из которого торчала голова Антона. Никогда не чувствовал себя лучше, заверил кролик. Тогда вперед!» — обрадовалась Марсия, и маленький отряд бойко пошагал по тропинке. На окраине пустыря Марся остановилась, обернулась, окинула взглядом в сад замерзших статуй и ощутила, как у неё сжалось сердце. Нарета, которая шла сзади, тоже замерла. Что случилось? Марся подняла лапки и крикнула: "Знаю. Вы меня слышите? Мы уходим за помощью. Непременно вернемся и освободим вас". Зачем обещать то, что невыполнимо, прошептала Нарета. Они будут ждать. Марсия тряхнула головой и пошла вперед. Черчилль что-нибудь придумает. Он самый умный мопс на свете. Прочитал не одну тысячу книг. И Феня подстать мужу, они непременно сообразят, как прогнать Малума. А-а! раздалось над тропинкой. Потом тихонько подул ветер. Погода портится, заметил Антон. И темнеет, надо спешить. До ворот недалеко, вон они. Где? прищурилась мафия. Прямо по курсу, уточнила Перла. Я к ним неоднократно бегала, но так и не смогла их преодолеть. Мафия ринулась вперёд. Первый достигла ворот и удивилась. Перескочить через такую невысокую изгородь ничего не стоит. Посмотри, какие широкие расстояния между прутьями. Там не то, что ты, даже я пролезу. Попробуй, грустно предложила Тушканиха. Мафи попыталась просунуть голову между рифлеными железными прутьями. Лоб собаки неожиданно уперся в прочное стекло там стеклянная стена поразилась мафуша ничего попробую перепрыгнуть через забор он совсем невысокий». не надо крикнул антон Но самая младшая сестра уже присела на задние лапы, оттолкнулась, легко взлетела, на секунду зависла в воздухе, затем отскочила назад и плюхнулась на землю. Охо-хо, ох, прокряхтел Антон. Похоже, я теперь стал плоским, как блинчик. Почему? спросила Мафя, поднимаясь. Потому что ты шлепнулась прямо на спину. А на ней рюкзак, в нём я лежу, меланхолично пояснил кролик. Прости. Не хотела, смутилась мафя. Меня ветра прокинул. И так всякий раз, грустно сказала перла, то лбом в стену из прозрачного стекла бьёшься, то тебя ураганом сбрасывает. Давайте вместе потрясём ворота. предложила Нарета. Как потемнело, дрогнувшим голосом произнёс Антон. Чувствуете противный запах. Марсия втянула носом в воздух. Вроде гнилая солома, сырость, плесень. Так пахнет огромная беда, прошептал кролик. Решили удрать? Загремел над забором хорошо знакомый голос. Малум задрожала на Он самый радостно подтвердил бас. На что вы надеялись? Сейчас собак назад в подземелье унесет. Перлу закинет куда подальше, чтобы она с псами никогда больше не встретилась. Кролика я сделаю статуей. Зря я ему разрешила в ящике жить, слишком я добрый. Ветер стал усиливаться. Мафя увидела, что тушканих уносит в сторону, бросилась за перлой и схватила ее зубами за шкирку. Марси ощутила, как ее отрывает от земли, вцепилась лапами в большой булыжник и закричала. Держитесь за камни. Ветер задул с бешеной силой, Наретте стало невероятно страшно. Она видела, как задние лапы мафии Марсии поднимаются в воздух, почувствовала, что ее саму подбрасывает, поняла, что вскоре опять окажется в подземелье на куче гнилой соломы, испытала неописуемый ужас и закричала: "Лина, помоги мне!" Мамочка, услышь меня. Мама, я люблю тебя больше всех на свете. Прости меня за все! Прости, мама, прости. Затем Нарета закрыла глаза и приготовилась к самому худшему.